Глава одиннадцатая Астрид вернулась в Ниддлсай и провела на сигнальном мостике целых четыре часа, составляя более детальную опись коллекции. Большая часть неплохо сохранилась, лучше, чем можно было ожидать от масляной живописи маринистов. Часто такие сюжеты привлекали купцов, морских офицеров, матросов, людей, так любивших море, что они всегда держались недалеко от побережья, где под воздействием соленого воздуха картины покрывались трещинами и деформировались. Судя по маркировкам на оборотной стороне, многие из полотен Дэвида Уэйда ранее принадлежали галереям Европы и США. Его зал с плотными шторами тоже сделал свое благое дело. Значительных реставрационных работ проводить не потребуется. Астрид решила закончить с описью и исследовать дом. Просто убедиться, что в других комнатах не осталось ничего ценного, пусть Селеста и утверждала, что это так. Астрид не терпелась разведать обстановку в особняке с того момента, как она переступила его порог. Надев рюкзак, она начала со второго этажа. Все комнаты там были обустроены под спальни, три гостевых, главное, в дальнем от лестницы конце дома. Мебель покрыта белой материей, занавески задернуты. Включая свет поочередно в каждой комнате, она осматривала их, не переступая порог. Запустение перешло и на стены дома, обои на стыках отклеивались, картин нигде не было, поэтому девушка спустилась ниже. Оказавшись на первом этаже, она прошла через большую кухню в передней части дома. Дизайн помещения был выполнен в стиле шейкер, а над кухонным островом в центре рядами висели медные сковороды. Стиль интерьера, история которого восходит к английской религиозной секте, скрывавшейся от преследований в Америке с конца XVIII века. Проживали в коммунах, вели общее хозяйство и проповедовали отказ от роскоши, простоту, практичности и удобства. Считали, что декор излишен, и каждая деталь должна иметь функциональное назначение. Название секты объясняется особым видом тряски во время религиозного транса. «Шейк» — от английского «трястись». На этом же этаже располагалась отдельная столовая — а также библиотека, заставленная книгами в кожаных переплетах и элегантный салон с мягкими диванами с вишневой обивкой. Вполне уютная атмосфера, несмотря на устаревшую обстановку. Дом, словно застывший в 90-х годах, напоминал обложку журнала «Сельская жизнь». В дальнем крыле располагались еще две комнаты, закрытые. Наконец, она нашла кабинет Дэвида Уэйда, из которого открывался вид на сад на заднем дворе. Здесь стоял письменный стол, кресло на колесиках, шкаф для хранения документов и два пустых стеллажа. На ковре коробки со спешно упакованными вещами. Над столом висела картина, первая, которую Астрид увидела с тех пор, как покинула сигнальный мостик. Небольшая лодка около берега. На веслах сидят две светловолосые девочки. Не писали ли эту картину с фотографией? Она присмотрелась. Дети были очень похожи, с небольшой разницей в возрасте. Она бы дала им лет шесть и восемь. Астрид сняла картину со стены и положила на письменный стол. Подписи не было. Достаточно качественное исполнение. Явно семейный портрет. Она рассмотрела девочек. У той, что постарше справа, был знаком оттенок волос и миндалевидное лицо. Почти наверняка юная Селеста. А вот вторая девочка — подруга. Склонившись над портретом, Астрид бережно обвела пальцем контур ее лица. «Форма такая же, как у Селесты. Значит, сестра». «Если так, почему Астрид об этом не знала?» «Потому что не было повода спросить». Цвета вокруг фигуры младшей девочки выбивались по тону. Под цветом от люстра на потолке стало видно. По полотну шла заплатка, напоминавшая по форме цифру 7. Горизонтально она шла над головой девочки, продолжаясь над левым плечом, а дальше загибалась вниз между фигур вплоть до борта лодки. Судя по всему, таким образом кто-то заделал повреждения холста. Однако это надо было проверить. Астрид быстро вернулась на сигнальный мостик. Порылась в рабочем чемоданчике и нашла лупу и ультрафиолетовый фонарик, черный прямоугольник размером с коробок каминных спичек. Прихватив их, она вернулась в кабинет и подошла к окну, чтобы задернуть портьеры. Вдали у окраины рощи она, как ей показалось, заметила движение, тень, промелькнувшая за деревом. Девушка прищурилась. После многочасового изучения мелких деталей иногда требовалось время, чтобы навести резкость при взгляде вдаль. Когда Астрид снова посмотрела в сад, тень исчезла, хотя она могла оказаться лишь игрой воображения. Плотно задернув занавески, Астрид выключила верхний свет, затем зажгла ультрафиолетовый фонарик в руке. Комната наполнилась мягким голубым свечением. Девушка направила его на портрет, лежавший на столе. Ее догадка оказалась верной заделка. В ультрафиолетовом свете более поздние наслоения выглядят темнее. Кусок, похожий на цифру 7, оказался более свежим красочным слоем, который закрывал какое-то повреждение. Астрид положила фонарик в рюкзак и вернулась к окну, чтобы отдернуть занавески. Затем она снова подошла к столу и перевернула картину, чтобы как следует рассмотреть холст, она раздвинула к подрамника и вытащила подложку. Вот оно, повреждение. Холст был порван. Какой-то неизвестный коллега заклеил прорыв по всей длине заплатками из холстины, наподобие тканых пластырей, которые накладываются на крупные порезы. Если надо, подвести края в стык. С помощью лупы удалось разглядеть, что повреждение имело непростую структуру. Сначала чем-то острым сделали прокол. В этом месте края рассеченных нитей были ровными. Судя по разлохмаченным нитям, ниже по линии повреждения при разрыве полотна применили большое усилие. Дыхание астрид участилось. За этим повреждением что-то скрывалось, его нанесли в порыве ярости. Сначала картину ударили острым предметом, ножом, а затем пальцами, раздвинув края пробоины, резко рванули вниз. В гневной попытке уничтожить картину. Девушка перевернула полотно и снова стала изучать фигуры детей. Они напоминали ангелочков, двое невинных малышей, наслаждающихся солнечным летним днем. Что за ярость, что за ненависть могла заставить кого-то сотворить с картиной такое? Вполне возможно, этому было какое-то разумное объяснение, но в тот момент ничего в голову не приходило.